Глава 14. Десмонд. Передо мной сидят мой отец и отец Кимберли, и если я догадываюсь, о чем примерно хочет со мной поговорить папа, то я понятия не имею, что на уме у Эванса. По правде говоря, он был последним человеком, кого я ожидал увидеть этой ночью. Надеюсь, у вас имеется охренительно весомый повод, чтобы приехать в такой охренительно поздний час. Вместо приветствия хмуро произношу я. Отец сердито на меня смотрит, и по его взгляду явно читается, что он недоволен моим тоном. Но я не собираюсь быть вежливым с его бизнес-партнёром. Эванс не заслуживает ни уважения, ни чести за то, как обошелся со своей дочерью. «Ты практически не изменился за два года, Десмонд!» Эванс потирает подбородок и пристально глядит на меня. Сидящий рядом со мной Кэш нервно откидывается на спинку стула. «Я знаю, что брат не находит себе места». и изо всех сил сдерживается, чтобы не сказать Эвансу что-то такое, за что потом будет стыдно нашему отцу. Что-нибудь типа «за два года Эван стал больше похож на ублюдка». На самом деле отец Ким мало изменился с того момента, как я улетел во Францию. Он по-прежнему представляет собой крепко сложенного мужчину, с кропотливо уложенными назад седыми волосами и со светло-голубыми глазами, почти такими же, как и у Ким. Не думаю, что Эван смог заслужить звание мужчины в самом рассвете сил. Однако он достаточно тщеславен, потому его прическа всегда в идеальном состоянии, а одежда отглажена и без единого изъяна. Сегодня на нем строгий тёмно-синий костюм и белая рубашка. «Так о чем вы хотели поговорить?» – спрашиваю я. «Сегодня вечером я вернулся из деловой поездки вместе с Маркосом и по приезду домой получил сообщение». В нём сказано, что ты причастен к исчезновению Кимберли. Эванс замолкает. Наверняка, чтобы оценить мою реакцию. Но на моем лице нет никаких признаков эмоций, хотя внутри разрастается странное чувство. Не знаю, как его объяснить. Будто я нахожусь на шахматной доске. И кто-то выстраивает фигуры таким образом, чтобы свергнуть меня. Сначала были скандальные снимки, слитые в сеть. а теперь всплывает наружу все что связано с исчезновением ким и если фото попавшие в интернет можно было списать на полосу дерьмового везения то сообщение Эвансу красноречиво говорит что кто то преследует определенную цель уничтожить меня кто оставил вам сообщение интересуюсь я у эванса отправитель предпочел остаться инкогнито инкогнито шестеренки в моей голове начинают крутиться Об инсценировке похищения знали Крис, Кэш и сама Ким. Я перевожу взгляд на Кэша. У брата есть причина выкопать для меня яму. Я согласился помочь в исчезновении его девушки. Но Кэш узнал об этом после того, как скандальные фото были выложены в сеть. А я уверен, что снимки и анонимное сообщение Эвансу – дело рук одного человека. Я сразу отсеиваю вариант, что Крис могла отправить послание Эвансу. Остается Ким. Но она не могла всего этого сделать, будучи пропавшей без вести. Даже если бы она каким-то загадочным образом появилась из ниоткуда. У нее нет повода меня ненавидеть. Я был ее другом, а не врагом. Это действительно так, Десмонд? Мои размышления прерывает отец. Ты причастен к исчезновению Кимберли? Я не успеваю ответить, так как дверь кабинета открывается, и на пороге появляется Луиза. Папа смотрит на свою молодую жену. И его мрачный взгляд, предназначенный для меня, постепенно смягчается. «Иди спать», — говорит он ей. «Я не скоро освобожусь». Луиза удаляется, бесшумно прикрыв за собой дверь, и внезапно меня осеняет. Как я мог забыть, что на вечеринке у Стива кто-то подслушивал разговор? Шестеренки вращаются активнее. Думай, Десмонд. Если тот, кто отправил фотографии репортеру и тот, кто оставил Эвансу анонимное сообщение, один и тот же человек... то мне нужно составить список. Список всех, кто был на вечеринке в честь моего возвращения. И тех, кто присутствовал на пижамной вечеринке у Стива. Я мысленно переношусь в день, когда вернулся в Бостон. Холл в доме был битком заполнен людьми. Грейс пригласила половину старшеклассников Дирфилда. Сестра считает, что нужно поддерживать связь только с влиятельными учениками. Поэтому среди гостей были те, кто в будущем примут участие в правительственных делах. Или займут по наследству трон крупных компаний. Затем я вспоминаю пижамную вечеринку. К Стиву пришло еще больше народу. Практически весь выпускной класс Дирфилда. Черт, список получается довольно огромным. И как среди всех учеников отыскать того, кто хочет испортить мне жизнь? И зачем ему или ей это нужно? Не то чтобы я был со всеми приветливым или милым. «Десмонт, я задал вопрос. Ты действительно причастен к исчезновению Кимберли?» Спрашивает отец. «Перед тем, как ответить на твой вопрос, я хочу, чтобы ты ответил на мой. Я обращаюсь к нему. Что-нибудь стало известно о репортере, который опубликовал статью?» «Его местонахождение по-прежнему неизвестно», — отвечает папа. «Роберт Спейс покинул Бостон практически сразу же после того, как разместил в сети мои скандальные снимки». На работе он сослался на то, что его 60-летняя мать, проживающая в Бруклине, заболела и ей нужна помощь. Однако детектив отца не обнаружил его у миссис Спейс, и этот факт раздражает меня. Если бы я только нашел этого назойливого журналиста, я бы сделал с ним все то, о чем он написал в своей лживой статье. Я бы добился любыми способами, чтобы он признался, кто отправил ему мои фото. «Значит, ты все таки имеешь отношение к исчезновению моей дочери?» Мое затянувшееся молчание Эванс расценивает как согласие. «Ты помог, Кимберли, пускай и в безумной затее, потому что ты хороший друг, Десмонд, а еще потому что ты хотел добиться справедливости из-за поступка ее отца». Мягкий голос Крис звучит в голове. «Моя девочка всегда подбирает такие нужные слова, но даже она не в состоянии искоренить свербящее чувство вины». «Я хотел помочь, Ким, не подозревая, что это станет ошибкой». Я отвожу от Эванса взгляд, но через мгновение смотрю на него в упор. «Да, мать твою, я хотел помочь исчезнуть твоей дочери. Если бы ты не согласился на сделку с Блаунтом, то Кэш сегодня отпраздновал свое 18 вместе с Ким». «Да, признаюсь я. Я и Ким спланировали инсценировку ее похищения, но она пропала по-настоящему». В кабинете воцаряется молчание. Отец и Эванс в изумлении таращатся на меня, словно я признался им не в исценировке похищения, а в убийстве. Стараясь сохранить невозмутимый вид, я продолжаю рассказывать то, что уже знает Кристиана и Кэш. Что Ким попросила меня помочь, и я согласился. Что мы арендовали квартиру через знакомого в другой части Бостона, в которой Ким должна была дождаться дня, когда передадут выкуп. 5 миллионов долларов, чтобы начать новую жизнь. Но Ким перестала выходить на связь спустя двое суток после своего похищения. «Зачем ты это сделал? Почему ты ничего не сказал полиции? Почему?» Папа тяжело выдыхает, будто ему невыносимо видеть меня. «Почему ты ничего не сказал мне?» Я опускаю взгляд, избегая смотреть ему в глаза. «Да, я облажался. Да, я действительно так испугался последствий, что предпочел никому ничего не говорить». Вместо этого я решил, что смогу все исправить и отыскать Ким самостоятельно. Но я и тут облажался. Я пытался найти Ким, но из этого ничего не вышло. «А как могло что-то выйти, если ты в этом ни черта не понимаешь?» — резко спрашивает отец. «Если бы ты все рассказал, возможно, детективам удалось бы что-то найти». «Эти кретины не могут нормально составить досье», — фыркает брат. «Кэш?» Одергивает его отец и переводит взгляд на Эванса. «Что ты намерен делать?» Эванс не спускает с меня пристального взгляда. Чем дольше он на меня смотрит, тем сильнее каменеет его лицо. «Теперь понятно, что делала Кимберли на железнодорожной станции в Куинсе. Она хотела сбежать», – задумчиво произносит он. «Дальше происходит то, чего я не ожидал увидеть от такой заносчивой и высокомерной задницы, как Льюис Эванс». Он тяжело выдыхает и опускает голову, запустив пальцы в волосы, после чего просит моего отца дать ему что-нибудь выпить. Пока папа достает бутылку Маккалан, я стараюсь побороть свое сочувствие к Эвансу. Прости, но мне тебя не жаль. Когда я потерял веру в то, что Кимберли вернется домой, я думал. Эван снова натянуто выдыхает. Господи, о чем я только не думал? Киднапинг, секс-рабство, убийство, самоубийство. «Оказалось, что моя дочь пыталась сбежать от меня. Боже, помоги ей!» Киднэппинг, похищение человека, противоправное умышленное действие, направленное на тайный или открытый, либо с помощью обмана захват человека. «Вряд ли он тебя услышит!» Бормочет себе под нос Кэш. У по-настоящему сломленный вид. Все это время он считал, что в исчезновении его дочери кто-то виновен. Однако в его голову не могло прийти мысли, что Кимберли сбежала от него». и наверняка в эту минуту чувство вины разъедает его изнутри. Эванс опрокидывает рок с виски, а затем решительно обращается ко мне. «Мне нужны контакты того, у кого Кимберли арендовала квартиру». Я улавливаю в его глазах появившуюся талику надежды, но, увы, мне нечем его обрадовать. Он пропал, как и Ким. «Тебе удалось еще что-то узнать?» – спрашивает Эванс. Внезапно острая и резкая боль моментально пронзает живот с левой стороны. Отчаяние желчью подбирается к горлу. Два года назад несколько ублюдков вытеснили из меня всякую надежду найти Кимберли. «Мне похуй, кто ты и кого ищешь! Но мне не похуй, что после тебя сюда зачистили соваться копы!» Один из них замахнулся и впечатал в лицо сжатый кулак. В глазах потемнело и запресали крошечные огоньки. «Пошел ты!» Я врезал кулаком ему в грудь, и он отшатнулся, стукнувшись об кирпичную стену. В этот момент меня толкнул кто-то в спину, и, пошатнувшись, я пропустил от другого удар в челюсть. Следом за ним на меня обрушились несколько ударов с разных сторон, и я ничком упал на асфальт. Кто-то из них склонился надо мной и схватил за волосы, запрокинув мою голову. «Мне не нравится, что ты здесь что-то вынюхиваешь!» Я попытался подняться... за что мгновенно получил удар по спине. В следующую секунду тот, кто держал меня, впечатал мое лицо в асфальт. И так несколько раз, пока я перестал чувствовать вкус крови во рту. От пульсирующей боли вся нижняя часть лица онемела. «Очередное бестолковое дерьмо», — хмыкнув, он отпустил мою голову. «Если ты еще раз здесь покажешься, я тебя так хорошенько отделаю, что ты не сможешь ходить. Ты не сможешь ходить до конца своих дней, ясно?» Я услышал звук выскользнувшего лезвия, после которого ощутил в левом боку резкий прилив холода. Дальше я не мог пошевелиться. Все, что я мог сделать, это лежать и смотреть, как асфальт окрашивается моей кровью. После этого случая я провел в госпитале полтора месяца. Семье я сказал, что меня так здорово отделал, верзила гонщик. Никто не был этому удивлен и не задавал лишних вопросов. И сегодня я тоже предпочитаю об этом не говорить. Я пытался искать по горячим следам, но зашел в тупик, мрачно отвечаю я. Никто ничего не видел и не слышал. Отец и Эванс обмениваются тяжелыми взглядами, а затем папа внимательно на меня смотрит. «Что ты делал в день исчезновения Кимберли?» Я стискиваю челюсть. Мне уже понятно, почему он этим интересуется. Я бы никогда не причинил Ким вреда. Я знал ее с детства, говорю я сквозь зубы. «Отвечай на мой вопрос, Десмонд!» Тоном нетерпящим возражений требует отец. «Что ты делал в день исчезновения, Кимберли?» «У меня нет феноменальной памяти, но я отлично помню, что делал два года назад, 13 мая. Ким действительно составила план, продумав каждую мелочь. Она организовала все таким образом, чтобы после ее похищения у меня имелось стопроцентное алиби». Это было сделано на тот случай, если ее отец не согласится на выкуп и обратиться в полицию. И чтобы у детективов не возникло подозрений, что я имею отношение к исчезновению Кимберли Эванс. Утром я был в академии, остаток дня провел с Ларсом, а вечером участвовал в гонках. Удовлетворенный моим ответом, папа кивает и смотрит на Эванса. «Я пойму тебя, если ты обратишься в полицию и выдвинешь обвинения в отношении моего сына». Но в свою очередь я найму лучшего адвоката. В этом нет необходимости. Возражаю я. Я не похищал Ким. И меня не волнует, что это отразится на наших деловых отношениях. Не обращая на меня внимания, продолжает говорить мой отец. Десмонту нечего предъявить. К моему удивлению, в разговор вмешивается Кэш. Что он сделал? Помог Ким сбежать от ублюдочного папаши? На его месте я бы сделал то же самое. Кэш. Снова одергивает его отец. Но брат его игнорирует и резко поднимается из-за стола, сжав кулаки. Я уже готовлюсь к тому, что он набросится на Эванса, однако Кэш каким-то чудом сохраняет самообладание. Издав раздраженный рык, он огибает стул и отчаянно цепляется в его спинку руками. «Мне плевать, что ты отец Ким и бизнес-партнер моего отца. Я не отделал тебя только потому, что ты мне еще пригодишься». Папа в очередной раз делает Кэшу замечание. А я вопросительно смотрю на моего брата. Что он имеет в виду под словом «пригодишься»? Что такого, пообещал Блаунт, что ты согласился поступиться честью своей дочери?» Кэш впивается в него взглядом. «Я был вынужден это сделать», — хрипло говорит Эванс. «Вынужден? А ты не думал, что будет чувствовать Ким, когда встретит Блаунта?» — кричит Кэш. И в его голосе чувствуется боль. «Каждый раз, когда она будет вспоминать, что этот ублюдок с ней сделал!» А она ни черта не добилась правосудия. Я пытался добиться правосудия, но люди Блаунта подобрались к моим деловым операциям. Как легальным, так и нелегальным. Они получили доступ к предстоящим контрактам. Фактически Блаунт мог разрушить мою компанию. Мрачно объясняет Эванс. И ты испугался за свои счета и допустил, чтобы Блаунта не посадили за решетку? Кэш с пренебрежением на него смотрит. Продажная мразь. «Или ты будешь выбирать выражение, или пойдешь вон отсюда!» Отец встает из-за стола и указывает на дверь. «С удовольствием покину вашу компанию!» Язвительно говорит Кэш и направляется к выходу. «Не хочется сидеть за одним столом с мразью!» «А ты знаешь, почему я не мог допустить, чтобы Блаунт попал под следствие?» Покрасневший от возмущения Эванс с вызовом смотрит на Кэша. «Я не мог допустить, что под следствие попадёт будущий муж моей дочери!» «Муж? Какого хрена?» В кабинете повисает тишина. То, что сказал Эванс, не укладывается ни у кого в голове. Даже папа ошарашенно поворачивается к своему другу. «Ты хотел выдать Кимберли замуж за сына Блаунта?» «Я думал, кэши Кимберли когда-нибудь... поженятся». Это слово можно не произносить слух. Ни для кого из нас не было секретом, если бы в будущем мой брат сделал предложение Кимберли». Наши семьи дружили и имели отличные деловые отношения, а то, что происходило между Кэшем и Ким, они определенно стоили друг друга. «Блаунд предложил выдать Кимберли за своего сына, когда им обоим исполнится 18. Этот брак помог бы избежать многих проблем, честь моей дочери была бы восстановлена», — говорит с моему отцу. «Я уже не говорю о многомиллионном состоянии этой семьи». Я перевожу взгляд на брата. Он словно прирос к Полу и не шевелится. но через секунду бросается на Эванса. Ублюдок! Мы с отцом почти одновременно оттаскиваем его от Эванса. После этого я вывожу Каши из кабинета, пока он пытается освободиться из моей хватки и снова кинуться на отца Ким. В детстве мама мне не раз говорила, что я старший брат, и на моих плечах лежит ответственность за моих младших брата и сестру. Я должен не просто присматривать за Кашем и Грейс, Я должен убедиться, чтобы они не натворили ошибок. Сейчас из Кэша вырывается ярость, а это не союзник Аматорио. В гневе мы способны сделать глупости. и Я должен позаботиться о том, чтобы этой ночью брат не совершил ничего такого, о чем потом будет жалеть. Я выволакиваю Кэша через открытую французскую дверь на балкон. Он еще раз предпринимает очередную попытку, чтобы освободиться. Но я крепче держу его двумя руками и прижимаю к балюстраде так, чтобы одна его половина была свешена над перилами балкона. «Если ты не успокоишься, полетишь вниз!» Говорю я сквозь сомкнутые челюсти. «Здесь только второй этаж!» «Достаточно, чтобы сломать шею!» «Тогда чего ты ждешь? С вызовом спрашивает он. «Ты потащишь меня за собой!» «И почему это должно меня волновать? Мне нечего терять!» С издёвкой говорит брат. В отличие от тебя. Моя грудь сжимается от его слов. Кэш прав, мне есть что терять. Но и брата должно удерживать то, что одновременно разрушает его изнутри. Ты ошибаешься. Тебе есть что терять. И что? Возможность найти Ким? Ты сам в это веришь? Она исчезла два года назад. И с ней могло случиться все, что угодно. А я... Его голос звучит надрывно. Я не могу ничем ей помочь. И это убивает меня. Мы можем отомстить за нее. Возражаю я. Сильнее ухватившись в него, я оттаскиваю Кэша от ограждения балкона, и он тут же разворачивается ко мне лицом. Один раз мы чуть не убили Блаунта. Я не про это. Я прищуриваюсь. Мы можем погубить не только Блаунта, но и его бизнес, его издательскую империю. Уставившись на меня, Кэш не произносит ни слова. Однако я уже знаю, что посадил семя в его голове. И скоро оно разрастется и даст плоды. Отец Блаунта давил на отца Ким. Я уверен, что и у Блаунта есть что-то, что может его погубить. Нужно лишь найти эти тайные кнопки и нажать на них. Кэш по-прежнему тяжело дышит, но пелена злости спадает с его темных глаз. «Отыщем их?» – спрашивает он и смотрит на меня куда более спокойнее, чем минуту назад. «Отыщем. Вместе». «Только ты должен сохранять спокойствие». «И ты!» На мгновение Кэш замолкает, но затем добавляет. «Я не буду пытаться ее у тебя отобрать. Можешь быть спокоен». Его губы дергаются в дерзкой усмешке, и пока я передумал ломать руку своему брату, я обнимаю его за плечи. Кэш обнимает меня в ответ, хлопая по спине. «Я бы мог сказать, что рад нашему примирению, но пока я не могу определиться, так ли это». Только когда я буду уверен, что мелкий говнюк не представляет для Крис угрозы, я перестану упрекать себя в своём решении. Надеюсь, ты не впал в сентиментальность по отношению ко мне из-за Жасмин. Если это она попросила тебя поговорить со мной, то идите оба к чёрту. Это моё решение. И не заставляй меня об этом жалеть. Предупреждаю я и спрашиваю более серьёзным тоном. Почему ты ничего не сказал мне про распоряжение отца? Кэш фыркает. «А ты помнишь, чтобы отец хоть раз в жизни менял свои решения?» Кэш прав. Отец относился к тем непримиримым людям, которые, как сказали, так и будет, И никакая сила не заставит его отказаться от своих слов. «Я и Грейс решили ничего не говорить, потому что ты мог все испортить. Зная тебя, ты не согласишься с условиями и будешь добиваться своего. А папа будет стоять на своем, и вы будете спорить и ругаться до тех пор, пока он не сделает хуже». Отец действительно мог это сделать. После того, как мы отделали Блаунта, отец пригрозил, что может вычеркнуть Кэша и Грейс из доли наследства. «Дай угадаю. Я невесело усмехаюсь. Это была идея Грейс, ничего мне не говорить». Кэш отводит взгляд и пожимает плечами. «Да». Мы выходим с балкона, и перед тем, как разойтись по своим комнатам, Кэш оборачивается. «Что?» Спрашиваю я, заметив, как он сомневается, сказать мне что-то или нет. «Жасмин что-то задумала, что-то связанное с тобой, и... Постарайся ее не просрать!» С этими словами он пропадает в своей спальне, а я захожу в свою. Сегодня день был наполнен дерьмовыми проблемами, и мне не лезет ничего в голову, что Кристиана может задумать. Но одно я знаю точно, она лучшее, что случилось в моей жизни. И я докажу ей это.